Глава 12 Утром, когда он проснулся, Сергея в кровати уже не было. Беспохмельная прижилась, Мальцов отлично выспался и чувствовал себя отдохнувшим. Побрился, почистил зубы, и внимательно изучил в зеркале свою гладкую физиономию и в который раз убедил себя, что не страдает зависимостью от алкоголя, просто пьет, как все, снимает усталость. Сергея он нашел на огороде. Вчерашний гость наблюдал, как тетя Лена выкапывает на грядках капустные корешки. Работая, она по обыкновению что-то попутно рассказывала. Сергей слушал, вежливо улыбался ей в ответ. «Лена тут мне поведала, как они в колхозе жили», — доложил он и подмигнул Мальцову. «Понятно, почему ее дети не захотели навоз разгребать за три копейки и удрали в город». «Власть, говорите, фермеров разорила». Так они же работать начинали по старинке, малыми площадями и с минимумом техники. Власть тут ни при чем. На ручном труде денег не заработаешь, вот они и разорились. «А что вы понимаете, людей у нас ни во что не ставят, вот в чем беда». Мальцов махнул на него рукой. «Если бы государство озаботилось создать специальный земельный банк, помочь с беспроцентным кредитом, выстроило бы программу поддержки и обучения, Никто и не собирался руками землю копать. Идемте завтракать, чайник закипает. «Спасибо, я уже попил и бутерброд съел с маслом, пока вы спали». Сергей ответил невыносимо ироничным высокомерным тоном, чуть скривив губы, как если бы ненароком вместо чая хлебнул лимонного сока, и кислота во рту все еще раздражала слизистую. Нарочито отвел взгляд, и пошел со двора на улицу пружинищей спортивной походкой, всем видом давая понять, что он-то как раз все понимает, но тратить силы на никчемный разговор с экономически необычным гуманитарием считает ниже своего достоинства. Вскоре появился эвакуатор. Огромный Линкольн-навигатор уже стоял на платформе. И тут Сергей выклинивался из общего потока – Внедорожник был не черный, как у большинства, а белый. Сергей пожал Мальцову руку, поблагодарил, но визитки не оставил. Залез в кабину и уже не оборачивался, легко выкинул деревню и ее жителей из головы, как привык отсекать ненужное прошлое, раз и навсегда. Дизель эвакуатора закряхтел, грузовичок принялся взбираться на горку. По дороге навстречу спешил Василёва Валерик. Ему пришлось отскочить на обочину в мокрую траву, пропуская тупо прущий вперед грузовик. Котовский бутлегер буквально впился глазами в белый внедорожник, словно на платформе везли не машину, а, допустим, заморского слона, и гневно облаял его матюгами, затем увидал Мальцова, как-то вяло и неопределенно помахал ему рукой. Пришлось остаться на крылечке дожидаться нового гостя, но Валерик, как выяснилось, спешил не к нему. На мальцовское приветствие процедил сквозь зубы. «Эй, кей, к тебе, господа, наезжают!» Заночевал человек, машина сломалась, — объяснил мальцов и тут же пожалел. Его слова можно было принять за оправдание. «У меня такое не заночует!» — отрезал Валерик. «Сталек дома?» Звонили из больницы. Таиск ночью умерла. «Господи, беды, край!» — воскликнула Лена. Она незаметно подошла сзади, подслушала их разговор из привычного любопытства. «Что же ее сюда привезут или в городе, как нищенку, зароют?» «Денег надо. Тысячу санитару в морге и тысячу на перевозку», — угрюмо сказал Валерик. «У сталька деньги есть?» Пошли в избу к стальку. Тот спал на диване, зарывшись носом в подушку. Валерик грубо растолкал его. «Вставай! Готовь две тысячи! Мать твоя померла в больнице!» Сталек долго тер пустые, еще не проснувшиеся глаза, затем беспомощно обвел всех по очереди взглядом. «Говорят тебе, мать в городе померла, звонили оттуда!» — повторил Валерик. Сталек ойкнул, совсем по-детски закрыл лицо руками, не разводя их, глядя в дырочку между пальцами, спросил с мольбой в голосе, обращаясь к единственной женщине, зная, что та не станет его разыгрывать. — Шутите? Ведь говорили, ходить начала. Правда, это Лена? — Кто ж так шутит, парень? — сказала Лена сурово. Сталек громко втянул воздух, выдохнул с силой так, что грудь заходила ходуном. «Ух ты, блин, а где же я деньги-то возьму? У матери в заначке тысяча с пенсии осталось». «Я дам 500 рублей», — заявил вдруг Мальцов. «Значит, для других у тебя есть, а мне зажилил», — вырвалось Валерик. «Опять ты за свое устало произнес Мальцов. «Ничего я тебе не должен». «Умнее всех!» Валерик вытолкнул фразу, как льдинку, ожогшую язык, на худых скулах заиграли желваки. «Ты еще не понял? Тебе здесь не жить!» — прошипел он мстительно. «Конец этому аулу!» Повернулся к Мальцову спиной и добавил уже миролюбиво. «Ладно, и я пять сотен добавлю, потом отработаешь!» Он посмотрел на сталька. «Мне надо сарай чинить. Идет?» «Валерик, все отработаю, спасибо тебе. Только как же мне теперь-то?» «Хватит ныть!» — обругала его Лена. «На работу надо устраиваться». «Сталек работы не боится. Сама знаешь, я...» Осекся, зашмыгал носом и не удержался. Всплакнул, принялся размазывать слезы по небритому лицу. «Значит, привозить?» «Кончай тут!» — рявкнул на него Валерик. «Слезами горю не поможешь!» Со мной пойдешь. Мужиков зови, копайте могилу. К двенадцати завтра ее доставят, прямо на кладбище. Столек поднялся с кровати. Он спал в одежде, как робот. Сунул ноги в кирзовые сапоги, надел ватник, помялся у порога, закурил, прокашлялся, потом шагнул в темный коридор, взял два заступа и совковую лопату. Валерик отнял у него заступ, и они побрели в сторону Котова. «Черт, глупость какая!» — прошептал Мальцов. «Не хотела она больше жить, я еще тогда по ее глазам поняла», — пояснила Лена. «Пойду пироги ставить. Человек ведь помянуть надо». «Помочь чем?» «Посиди, если грустно». «Грустно, но пойду к себе». «Иди». Лена сощурила глаза, посмотрела на него пристально, словно изучала, в порядке ли он, но ничего не добавила. Мальцов долго стоял на утреннем солнце, ковырял ногами мертвую заиндевевшую листву. Вокруг было пусто и холодно, в безветрии застыли большие тополя, мокрые простыни провисли на бельевой веревке, концы их утонули в желтой нескошенной траве. Почему-то заслезился правый глаз — Он вытер его рукавом. Пошел в дом только когда почувствовал, что в одной рубахе сильно замерз. Набрал из поленницы дров, растопил сразу обе печи, голландку и русскую. Потом сидел за столом, еловые головешки стреляли в печи, по комнате начало разливаться тепло. Рэй лежал на своем половичке тихо, видно чувствовал, что хозяина лучше сейчас не беспокоить. Лишь изредка стучал хвостом по полу, напоминая, что он тут, рядом, и всегда готов затеять игру. Не было сил даже включить компьютер. Мальцов наконец согрелся и уныло смотрел на очнувшуюся муху. Она жужжала на подоконнике, вертелась юлой, тепло от печки ее разбудило, но не до конца. Кома! Поставил он диагноз, наблюдая за тщетными попытками мухи вернуться в живой мир. Но вдруг, словно вдохнув холодного воздуха с улицы, протекшего в щель через ставню, муха дернулась, перевернулась на спинку и разом перестала жужжать. Лапки конвульсивно сжались и медленно расслабились. Она замолкла и умерла до весны. Мальцов смахнул трупик карандашом на клочок бумаги, Бросил в топку, муха вспыхнула, превратилась в раскаленную точку, из которой печная тяга вытянула алый живой язычок, унесла его сквозь черную дыру дымохода и смешала с приплывшим из-за леса стадом темных кобальтовых туч».